Глава одиннадцатая На обеде в дворце Гримальди присутствовали все те же лица, что и в прошлый раз. Но никто, видимо, беспокойства по поводу моего затянувшегося раздумья не проявлял. Скорее наоборот, беседа за столом протекала гораздо оживленнее, чем во второй день нашего приезда в Монако. Тем более общих тем для светской беседы накопилось достаточно много. Время для серьезного разговора наступило после десерта, а сигналом к началу послужил стук ножом князя Гримальди по бокалу с вином. «Дамы и господа, минуточку вашего внимания». Громко, чтобы его было слышно, и в другом конце длинного стола начал он. «Уверен, у нас с вами еще будет возможность собраться этим же составом еще не раз и посидеть в свое удовольствие. Но сейчас, увы, обстоятельства складываются таким образом, что приходится заниматься скучными, но необходимыми делами, способными повлиять на судьбу многих присутствующих самым кардинальным образом». Князь пригубил вина и посмотрел в мою сторону. «Обойдемся без долгого вступления». Итак, Алексей, что ты имеешь нам сказать по известному поводу? Согласен, ваша светлость, просто кивнул я. И эффект разорвавшейся бомбы мое согласие, конечно же, не произвело. Гримальди прекрасно понимали, что так, скорее всего, и будет, да и через Еву намек получили, они же держали в курсе своих старших родственников-бурбонов. Так что Стефани только с облегчением выдохнула. По фигисту Джузеппе по большому счету было фиолетово на все эти подковерные игры. Мешающий ему в полной мере наслаждаться жизнью. Но в силу того, что он на этом празднике жизни выступал в роли официального представителя рода медичи, молодой человек тоже расслабился, улыбался и нетерпеливым жестом показал официанту, чтобы тот срочно добавил ему в бокал красного сухого. Две полярные эмоции демонстрировали Ева, Николай, Александра, Кристина с Сашкой Петровым. Первый грусть печаль с вселенской тоской, а вторый безбрежное счастье. Отлично, Алексей! Князь Альберни торопливо встал. Это надо отметить хорошим. Ваша светлость, я поднялся тоже. Имею кое-что добавить. Слушаем, Алексей. Он изогнул бровь. Добавлю информацию к размышлению, ваша светлость, пока мы окончательно не ударили по рукам. Род Романовых в моем лице предупреждает род Гримальди, что в случае невыполнения последними своих обязательств по достигнутому соглашению последуют санкции в виде тотального уничтожения рода Гримальди. Иначе говоря, ваша светлость. Я оскалил рот в улыбке. Романовых вас всех просто-напросто убьют, в том числе и детей, кивок в сторону внуков князя. А непосредственным исполнителем этой неприятной, но необходимой кровавой работы будет ваш покорный слуга. Я обозначил поклон. Стол замер, бровь князя Гримальдии загнулась еще сильнее, а воцарившуюся тишину нарушил звон обрушившейся на мрамор посуды с подноса одной из официанток. «Пошли вон», — спокойно сказал глава рода Гримальди. Когда же за закрылась дверь, он также спокойно спросил. «Алексей, а если в невыполнении принятых обязательств будет виноват кто-то другой, а не мы?» «Приятно иметь с вами дело, ваш светлость», — я опять поклонился. «Другой бы на вашем месте начал истерики устраивать, мол, как вы смеете мне угрожать, я дворянин, как вы только могли подумать, что я не выполню принятых на себя обязательств и так далее». «Помогло бы?» Князь обозначил улыбку. «Со мной нет, и с моими старшими родичами тоже». «И я также подумал», — хмыкнул он, «так зачем воздух попусту сотрясать? Могу я услышать ответ на конкретно заданный вопрос?» «Если у рода Романовых у меня, как непосредственного исполнителя, возникнут сомнения в наличии вашей вины, мы обязательно проведем самое тщательное расследование, а уж потом вынесем суровый, но справедливый приговор». «Принимает», — кивнул он, «где кровью расписаться?» Лучше внучкам объясните сложившуюся ситуацию, ваш светлый, чтобы они потом под моими окнами вой поминальный по безвинно убиенным родственникам не устраивали. Объясню, ваше императорское высочество. Князь первый раз за время нашего общения поклонился мне. Ну, основные вопросы мы обсудили, пришли наконец к консенсусу, Надобно на это отметить. Рынье, он посмотрел на сына, зови обслугу, пусть шампанского несут, а мы тут пока приятными вещами займемся. Князь, проводив глазами сына, опять обратился ко мне. Присаживайся, Алексей, теперь поговорим о сопутствующих мелочах нашего взаимного сотрудничества. Джузеппе, мальчик мой. Да, дядька Альбер, вскинулся итальянский принц. До меня тут слухи дошли, что в первый день своего визита в Москву ты на балу в Кремле набедокурил и имел неосторожность оскорбить моего будущего внучка Алекса Петрова? Джузи замялся. Был такой, дядька Альбер, но я извинился, а инцидент, как меня заверили все заинтересованные лица, был полностью исчерпан. А ты помнишь, Джузеппе, как твой царственный дед предлагал в качестве извинения от роды Медичи возвести в княжеское достоинство невинно пострадавшего Алекса? Помню, кивнул тот, но его императорское величество Николай сказал моему деду, что у нас этих князей много, в общем, и мы эту тему закрыли. Ситуация изменилась, с довольным видом сказал князь. Твой дед очень хочет получить портрет работы господина Петрова и даже готов расплатиться за его работу не только княжеским титулом, но и соответствующим имением. И что самое характерное, Николай III совсем даже не против подобного экспорта российских талантов в Европу. Вот это новости. Княжеский титул с землей на территории маленькой по российским меркам Италии это очень серьезно и весомо в кругах старой европейской аристократии. Есть такое ощущение, что король Италии не столько любит искусство, сколько деньги, и тоже вложил все свободные финансы в эту аферу. Только это могло объяснить подобную щедрость прижимистых итальянцев. Не почему родитель об этом факте молчал или решил мне подсластить горькую пилюлю. В любом случае, теперь брак Кристины Гримальди и князя, Петрова, или как там его обзовут, не будет выглядеть таким уж мезальянцем. Глянув в сторону семьи Петровых, я заметил, как округляются глаза моего друга и его младшего брата, как в довольной улыбке расплываются губы его матушки, как хмурится отец. «Стефания», — продолжил тем временем князь, — «у тебя же было что добавить». «Да, дядька Альбер, спасибо. Французская принцесса встала, лучась довольством. Со стороны рода Бурбон могу гарантировать, что если портрет короля Италии будет написан Алексом хотя бы на уровне увиденного нами портрета императора Николая, нашего общего дорогого друга, она обозначила поклон в сторону Шурки, ждет предложение написать парадное полотно с изображением ее величества Людовика. Вознаграждением же будет одно из французских графств с пожалованием соответствующего титула». Выражаясь терминологией, близкой знаменитому казино Монте-Карло, мой друг неожиданно собрал флеш рояль Еще и на червях, если принимать во внимание старшинство мастей в преферансе. Лучшая комбинация из всех возможных. Только вот на родине Петрову пока, кроме денег и обещания моей бабули, что у Сашеньки не будет проблем в Суриковке с сессией, никаких знаковых плюшек не упало. Хотя, если рассматривать семейство в качестве родственников Романовых, за перспективы рода Петровых переживать больше не стоило. Да я мог их тянуть теперь на вполне законных основаниях, и родич меня в этом славном начинании изо всех сил поддержит. Но это все лирика. Этими красивыми жестами князь Гримальди убивал сразу двух зайцев, устранял мезальянс в браке Сашки и своей внучки и одновременно задабривал меня, прекрасно зная, что личные отношения во всех сферах нашей жизни еще никто не отменял. Бьюсь об любой заклад, и кристины и Евы из всех романовых Теперь особенно любить и уважать будут именно меня. Уж соответствующие инструкции от своего дедушки они получат в исчерпывающей форме. И, сука, хитро выдуманный князь рассчитал все абсолютно верно. Как и предупреждал меня любимый Прохор, не дай бог, Гримальди упорят косяк, а жены брата и друга вместе с их малолетными детишками упадут мне в ножки. Смертный приговор я вряд ли смогу привести в исполнение». Это так неожиданно Стефания, поднявшийся Шурка Петров, окончательно смутился от свалившихся на него щедростей. Может, их величество по факту оценит результаты моей работы? Тем более, мне ее императорскому величеству Марии Федоровне в ближайшее время портрет писать, так что... Пришлось вмешаться. «Стефания, ваша светлость, не надо так давить на Алекса», — прервал я речь своего друга и многозначительно посмотрел на князя Альбера. «Если вы еще не поняли, Алексу чуждо вот такое прямое материальное веществление результатов его творчества. Может, о всех этих титулах и землях следует поговорить чуть позже?» «Конечно же, чуть позже!» — Гремальди взял бутылку шампанского и пару бокалов с подноса, приблизившуюся к хозяину дворца официанты, и направился к художнику. «Алекс, давай я тебе на удачу лично бокал наполню. Поверь, не многие удостаиваются подобной чести...» Вот и слава богу, вот и чудно, а бабуля в этой ситуации возражать точно не будет, да и деньгами Сашеньку не обидит, после того, как тот итальянского и французского монархов на холсте маслом намалюет. Когда мы довольные переговорами вышли из дворца Гримальди, раздраженный Владимир Александрович Петров подхватил меня под локоток и отвел в сторону. Лешка, я почему-то верю, что все эти инсинуации с титулами и землями в Италии и Франции происходят не с твоей подачи, слишком давно я тебя знаю. Но как я должен реагировать на столь откровенные, откровенные, на подобные вещи? «Могу предложить два варианта, дядька Вова», — прикинул я. «Или вы покупаете большую квартиру или дом в Москве и подыскиваете имение в ближайшем Подмосковье. Перевод младшенького в царские лице устроим без проблем, это не обсуждается». «Твою же, Пожарский!» — выдохнул он. «Это тоже не обсуждается». Я помотал головой. «Квартира в столице у нас с твоими стараниями уже есть, а вот имение...» Внуков хочу на свежем воздухе воспитывать. Отличный выбор, дядька Вова. Вернемся на родину, сразу же специалистов о задачу. Отличные переговоры, Алексей!» Тон государя прямо кричал о том, что он очень доволен. «Уверен, Гримальди полностью осознали и прониклись проблематикой твоего неожиданного визита в их княжество. Даем вам пару дней на отдохнуть, а потом публикуем совместный с Гримальди пресс-релиз. после чего начинаем потихоньку переводить бизнес в Монако. Лёшка, ты рад? Очень рад, деда. Прямо воскликнул я, не испытывая при этом особых эмоций. Ну, перевели Романова нефтяной и газовый бизнес в Монако, вот и молодцы. Ничего, когда вплотную займешься государственными делами, Лёшка, тогда и придет осознание того, что именно ты сделал, торжественно вещал царственный дед. Это же касается и Коли с Сашей. Прошка, чертяк, ты меня слышишь? — Да, государь, — откликнулся воспитатель. — Благодарю за службу. — Рад стараться, ваше императорское величество, — гаркнул Прохор во всю силу своих легких. Как там гремальдии прониклись? Прониклись, государь, и французская принцесса тоже. Ее реакцию, как вы и велели, я отслеживал в первую очередь. — Отлично. Подлянок в первую очередь стоит ждать именно со стороны Парижа, а уж потом со стороны остальных наших европейских партнеров. Как там этот малолетний итальянский хлыщ? Тоже предупреждение услышал государь. Особенно Джузи начал нервничать, когда Лёшка про расследование упомянул. Годится своему седому кудрявому деду он этот разговор без сомнения в подробностях передаст. А я, в свою очередь, передаю слово Сан Санычу. Здорово, бандит малолетний. Это действительно был до отвращения бодрый голос великого князя Александра Александровича. Петрович как сам? Потихоньку, Сан Саныч, тем же бодреньким тоном ответил воспитатель. молодец дай-ка мне этих двух наших родовитых отпускников коляшку с шуркой секундочку сансаныч прох разобразил зверскую рожу после которого оба моих братов вскочили со стульев и через секунду оказались у телефона секретной связи слушаем деда коляшка от имени по поручению всего рода романовых поздравляем тебя с предстоящей помолвкой с евой гримальди торжественно вещал сансаныч спасибо деда пролепетал убитый николай Александр изо всех сил постарался скрыть свою радость. «Почему не слышу позитива в голосе, внучок?» — глумился великий князь. Но «Ну «Ничего, следующее известие должно поднять твое настроение. Шурка, от имени по поручению всего рода Романовых поздравляем тебя с предстоящей помолвкой сына Юсуповой. «Вы издеваетесь?» — Александр смотрел на телефон круглыми глазами, а довольный подобным раскладом Николай уже ободряюще хлопал его по плечу. Вы издеваетесь, дорогие родичи? Решение принято внучок и обжалованию не подлежит, достаточно жестко ответил Сансанч. Так что на Ибице рекомендую вести себя прилично, а то Юсупову тебе после свадьбы точно кочерышку оторвет за вольности на этом блядском острове? Великий князь был в своем репертуаре. Деда Саша, решил я уточнить для себя некоторые моменты. Это Алексей. Скажи, а сама Инга в курсе своей предстоящей помолвки? Нет, еще. буркнул он. «Мы Юсуповых перед фактом поставили и велели, пока Ингу в известность не ставить. И к твоему сведению, Лёшка, ее родичи счастливы, что хоть через Шурку станут твоими родственниками». Сан-Санч отчетливо ухмыльнулся. я очень надеется, что теперь к ним в дом ты будешь приходить только по радостным поводам». «А я-то как надеюсь, деда Саша?» у меня в голове как переключатель щелкнул «Деда Коля, ты еще там или уже занимаешься очередными важными государственными делами?» «Чего хотел, Лёшка?» — лениво отозвался государь. «Юсуповы вложились деньгами в вашу аферу?» «Конечно нет. Кто им теперь доверяет? Вот Инга станет великой княгиней, там с Юсуповыми и будем их дальнейшую судьбу обсуждать. «Вы привлечете финансы Юсуповых и обеспечите Инге в приданном свободный капитал деда? Зря, что ли, ее рот так долго кошмарил?» «Иначе что, внучок?» — после некоторой паузы спросил дед с явной угрозой. Кроме того, вы привлечете капитал Шереметьевых, Долгоруких, Нарышкиных, Демидовых, Хачатурян, Багратионов, Татищевых и Голицыных. Ссылки на то, что наши с вами мероприятия держатся в строжайшем секрете, не принимаются. За пару дней все равно нам никто помешать не сможет. Ты на солнце перегрел, слёжка!» – зарычал на меня царственный дед. Род Романовых потеряет существенную часть прибыли. Повторяю вопрос: иначе что? Иначе я прямо сейчас выйду с яхты без панамы. голову напечет солнышком и устрою я в Монако такое светоприставление, после которого все ваши договоренности пойдут по пи... прахом пойдут короче. Отец, — услышал я спокойный голос родителя, — Лёшка может. Давай не будем гнаться за максимальным гешефтом, и так более чем прилично должно получиться. Глав перечисленных сыном родов я беру на себя. Хорошо, — этот рык к моему немалому удовлетворению отдавал уже бессилием. — Ну, внучок, сейчас ты диктуешь нам свои условия. Посмотрим, что будет в следующий раз. Конец связи. — Инга, твою же богодушу душу мать! — отмер после всего услышанного Александр. — Инга, да я же ее вот с такого возраста знаю. Он максимально опустил ладонь до пола каюты. Она же мне как сестренка. Господи, да как я с ней в одну койку-то лягу? — А Ева-то моя красотка! причмокнул Николай, смотревший на ситуацию уже под другим углом. И на позитиве постоянно. Не такой плохой вариант. Коляшка, ты хочешь сказать, что Инга хуже твоей Евуськи?» Шурка был искренне возмущен. «Ты что несешь?» — окрысился тот. «Она мне тоже как родная, очень хорошая девчонка, еще из древнего и достойного рода, и очень я рад, что она будет моей невесткой». Шурк, прости, а я рад, что моей невесткой будет Евуська». Я же со старшими родичем в этом брачном раскладе был по большому счету согласен. Более спокойному и рассудительному Николаю больше подходила позитивная и здраво рассуждающая Ева, а склонному к авантюрам и непоседливому Александру прирожденная интриганка Инга. — Леха, прикинь, — вовсю улыбался Александр, — в вашей группе в универе скоро будет учиться еще одна Романова. — Уверен, это ненадолго, Шурка, — отмахнулся я с улыбкой. — Ты же быстренько отправишь Ингу в декретный отпуск. — Да я хоть привыкну к произошедшему, Лёха, — расправил плечи тот. — Главное успеть до свадьбы проститься по полной с холостяцкой жизнью. — Это да, — закивал Николай. — В этом плане мне будет гораздо проще. Надзора будущей тюрьмы хоть какое-то время удастся избегать, пока она в Москву не переберется. Он задумался, а потом выдал. — Лёха, мне тут мысль одна в голову пришла. Как ты посмотришь на то, что после свадьбы мы с Сашкой с женами у тебя в особняке продолжим обитать? «Отличная идея», — закивел Александру. «Шингу я всякого говорю. «Без вопросов», — согласился я, прекрасно понимая, что и Ева, и Инга случиться подобному не позволят. «Мой особняк в вашем полном распоряжении». «Брат, ты лучше всех». «Так, женишки, собрались», — решил вмешаться Прохор. «Устроили тут мне торжище, как на деревенской ярмарке. Не вздумайте Юсупову показать, что в отношении ее девственности решение уже без нее принято, ведите себя прилично». А сейчас двигаем по местам своего постоянного обитания и помним, что и наибицы, принимающие испанской страной, могут быть организованы полуофициальные мероприятия. Так что не забудьте соответствующее шматье. Есть, господин императорский помощник, — вытянулись Николай с Александром. — А ты, горе-луковая, заботливый ты наш, — воспитатель смотрел на меня с укором. — Шагай за мной, лично упакую твой вещмешок. — Есть, господин императорский помощник, — кивнул я. Может, тогда и за сборами моих сестер проследи, чтобы они, не дай бог, не уставные трусы с собой на Ибицу не повезли? Разговорчики в строю, Буркнул Прохор. За вашими сестрами валькирий присмотрят, так что шагом марш. Весь час полета на Балиарские острова, принадлежащие Испании, мы провели под шампанской, повторяющейся на переносной колонке хит двухгодичной давности под нехитрым названием «Ибица», родившийся в коллаборации двух изо всех сил молодящихся звезд российской эстрады. Ей сегодня не до сна, улетела далеко она, так устала быть одна, и ночь очень хочет ей помочь. Ибится, ибится сердце стало чаще. Она поймала свое счастье, под рифмы ибицы кружилась и влюбилась. Ибица. Уверен, такого звонкого, искреннего и самое главное громкого девчачьего пения наш самолет никогда не слышал. Подпевали даже молодые люди, а Ибица под нехитрый, прилипчивый мотив выводили импортные принцы с принцессами, поддавшиеся общему приподнятому настроению. Засветилась аура, и она с ним будет до утра, там, где не нужны слова, и ночь была рада ей помочь. Ибица, Ибица сердце стало чаще, она поймала свое счастье, под рифмой Ибицы кружилась и влюбилась, Ибица... Я же, как и во время перелета из Москвы в Ниццу, нашел временно на пообщаться с Кузьминым, которому обещал рассказать подробности вскрытия ментальной защиты швейцарского банкира. Все как направили, Ваня. Просто настроился, срезонировал с его доспехом и работал. Никаких проблем. Если бы еще уметь так резонировать, хмурился раздраженный колдун. Я же по старинке привык, как деда учили. А так и на пределе сил, сметающие для гарантии любые препятствия. А потом уж делай с объектом все, что хочешь. Хотя такая проверенная временем тактика работает больше с колдунами, там не до Дал маху или оказался слабее противника, и вот уже тебя отпивают, царевич. Потому что брать колдунов в плен как-то не принято. Другое дело с обычным человеческим материалом. Но это ты у нас гений дзюдо. Можешь с доспехом работать, а мы простые, смертные, только способны, что людишкам сознание путать. Царевич, Кузьмин горестно вздохнул, научи, будь другом, отработаю. Сколько раз тебе повторять, начал я, но колдун меня прервал. Тогда поправь, может, тогда я обрету нужную силу. Сдохнуть не боишься, если что-то пойдет не так? Я смотрел на него серьезно. Я лучше сдохну, чем буду жить так дальше и мучиться, зная, что мог овладеть колдунским ремеслом на более высоком уровне. Ты же помнишь, что у меня договор со старшими родичами по поводу правила. Всякие там строгие учеты контроля. В твоем случае так и вообще, боюсь, даже не высочайшие санкции понадобятся, а отдельное решение Совета Рода. «Так мы никому не скажем, царевич!» хитро посмотрел на меня Кузьмин. «А Лебедева, который тебя как облуплено знает, и тут же заметит резкий скачок твоей силы, ты тоже заморочишь? Он-то молчать не станет и тут же доложит моему отцу о своих подозрениях». «Прокол!» — вздохнул колдун. «Стариками не обмануть. И что делать будем?» «Домой вернемся. Я в качестве эксперимента поправлю слабенького колдуна из тайги и проследим в динамике результат, А потом, в случае успеха, будем с Прохором ставить перед старшими родичами вопрос уже о твоем правиле». «Ну, хоть так», — кивнул он. «И круг нам с тобой надо бы еще потренировать». Я заметил, как Ваню передернуло после этих слов. «Не переживай, буду максимально нежен». «Хотелось бы надеяться», — буркнул он. «Кстати, мне сегодня Борисыч звонил, напоминал, что у нас с тобой на попечении церковные колдуны дома остались». «Точно», — хлопнул я себя по коленям. совсем про них забыл они что дают повод для беспокойства вроде нет Ваня пожал плечами но было бы неплохо тебе им позвонить и напомнить о своем существовании сам же знаешь царевич он ухмыльнулся кого из дома мыши в пляс в гостинице разместимся и наберу пообещал я сначала с рапортом борисачабы и тренировках батюшка знакомься он писурку обещал прохор на почту выслать потом звонить будешь И при общении с церковными колдунами привыкай использовать вашу фамильную манеру принимать доклад. Найди повод доебаться и тупо прорись. Ваня опять ухмыльнулся. Для тебя мелочь, а батюшкам будет приятно. Меня в этом плане больше на деда Михаила похож, хмыкнул я. Тоже вариант, Кузьмин кивнул. Его высокопревосходительство этой наукой владел в совершенстве. Вот и у тебя скрытая угроза должна сочиться из каждого слова. Ибицу с высоты птичьего полета рассмотреть нам не удалось. По вечернему времени горели только огни уличного освещения, огоньки кафе и ресторанов, да тусовочные места под открытым небом подсвечивались прожекторами. Погода на острове радовала. Плюс 14 вечером, ночью плюс 12, днем доходило до плюс 18-20. Морская вода тоже держалась в районе плюс 13-14. Принцесса Изабелла, встретившая нас на взлетном поле аэропорта Ибицы, Не выглядела типичной черноволосой и смуглой испанкой, как их любят описывать в книгах и показывать в фильмах. А своим типажом больше походил на тех же самых Еву с Кристиной Гримальди и Стефанию Бурбон. Загорелая кожа, темные, но не неистине черные волосы, светлые карие глаза, необычные нашему взгляду черты лица. И виной всему были, как и в ситуации с Романовыми, многочисленные династические браки, где гены одних королевских родов боролись с генами других. Вообще, Изабелла мне не глянулась. Несмотря на красоту и родовитость, чувствовавшейся в каждом жесте девушки, слишком уж она была себе на уме. Кроме этого, то высокомерие, с которым Испанка смотрел на окружающих и которое даже не пыталась скрыть, тоже говорил о характере Изабеллы, хотя некоторые молодые люди могли ошибочно принять это за чувство собственного достоинства, что могло в дальнейшем сыграть с ними злую шутку. Не глянулась Изабелла не только мне одному, но и некоторым из наших девушек, а в случае с Демидовой. Так и вообще нашла коса на камень. Наша уральская принцесса почуяла соперницу в борьбе за звание первостатейной стерлить года. «Фу, как это Изабелла противная!» — проходя мимо меня, негромко сказала Евгения, обращаясь к шедшей рядом Тамаре, но косясь в мою сторону. «Нищебродка же испанская, голь перекатная, а высокомерие пафоса на трех принцесс хватит, нашла перед кем хвост распушать». «Действительно...» В вышеупомянутом конкурсе Изабелла, по моему мнению, лидировала с огромным отрывом, а беззлобная Демидова, привыкшая постоянно находиться в центре внимания и получавшая от этого огромное удовольствие, проигрывала по всем статьям. В «Нашим с сестрами Майбахе» от комментария не удержался Мария. Лёшка, Изабелла меня бесит. Холодная она и противная, как лягушка. Как она на нас с Варькой смотрела, как будто перед ней не Романова, служанки какие-то». «Машенька, у нас же не будет с этим проблем», — улыбался я. «Мы с Варькой, в отличие от Изабелки, хорошо воспитаны», — выпрямилась сестренка. «Мы просто будем выше всего этого». И она медленно повернула голову в сторону Вари. Та последовала примеру старшей сестры, выпрямила спину и кивнула. «Да, Алексей, к нашему поведению никто не придерётся». «А бабушка будет вами гордиться, когда я доложу ей, чего вам это стоило», — продолжил я улыбаться. А про себя обрадовался, что Мария с Варварой все понимают и постараются не провоцировать конфликт с заносчивой испанкой, очень вероятной в подобной ситуации. Все мы, гордые до невозможности, вспыхиваем, как спичка при малейшей искре, успокаиваемся долго, а обиды забываем и того дольше. Несмотря на наши не очень хорошие первые впечатления об испанской принцессе, гостей принимать она умела. и полностью выкупила на несколько дней великолепный пятизвездочный отель «Гранд Паладиум на самом берегу моря. Несколько бассейнов, баров, ресторанов, парк с теннисным кортом, зона спа, доступность всех развлечений Ибицы. Номера тоже были отличные. Светлые тона, современная техника, мебель и сантехника. Понятно, что по сравнению с нашей гостиницей в Монако номера смотрелись бедновато, но было в них что-то уютное, заставлявшее чувствовать себя как дома. Да еще и Изабелла опять постаралась, или кто-то опытный помог, и селили нас не просто так, а согласно половой принадлежности и по признаку дружбы. С большими апартаментами принцев и принцесс рядом были номера попроще, принадлежавшие всей нашей компании, включая курсантов, а также комнаты Дюбуа, Прохора, Вани и Владимира Ивановича. Этажом ниже, в правом крыле, где находился СПА, разместили девочек, а в левом, ближе к выходу в город, мальчиков. Нашей охране выделили стратегически важные номера по всему периметру первого этажа. Короче, молодежь была довольна, и после принятия водных процедур мы собрались в большом ресторане, в котором уже все было готово для роскошного приветственного ужина на гостеприимной испанской земле. Алексей, иди к нам!» – кричала мне Мария с другого края бассейна, где расположились наши девушки. «Варя планшет принесла, на нем фотографии лучше видно». «Иду я, иду», — лениво поднимаясь из ванны с гидромассажем, пробормотал я, знаками показывая сестре, что скоро буду. «Солнце в зените, что вы на этом планшете разглядите?» Ночь и начало утра на наибиц нами были потрачены совсем не впустую. Двери перед нами распахнул знаменитый на весь мир ночной клуб Пача, а руководство было так любезно, что отдало всю вип-зону в наше полное распоряжение. Отличная танцевальная музыка в вкупе с великолепным акустическим и световым оборудованием, шоу с анимацией, огромные танцполы. Проблема скрывалась там, где ее меньше всего ожидали. В клубе было несколько залов с разной музыкой, и через некоторое время наша родовитая молодежь банально разбрелась по всему помещению, что вызвало нездоровое оживление как в рядах security патча, так и среди подчиненных Дюбуа и Михеева. Спокойны были только Валькирии. Наши книжные и прочие принцессы держались все вместе, и попыток скрыться от охраны не предпринимали. «Завтра в привилеж поедем», — уже под утро сообщил нам Изабелла и добавила с явным превосходством. «Самый большой ночной клуб мира. Кстати, играть будет Армин Ван Бюрен. Я его лично для нас пригласила». «Знаю такого!» — очень уж восторженно воскликнула Женя Демидова. «Паутине ролики видела?» Это же он втыкает в колонки свой цифровой проигрыватель, включает кнопку воспроизведения, а потом зачем-то пластинки на вертушке из стороны в сторону крутит, на месте прыгает руками машет. Именно, Испанкой глазом не повела. А еще он очень талантливый композитор. «Класс!» — кивнул Демидова. «Изабелла, а он мне автограф даст?» «Обязательно, Евгений. Продрав днем глаза, проверил телефон, стоявший с ночи на беззвучке, и удивился активной переписке в нашем чатике. Виной всему были публикации в куче европейских изданий кадров нашей фотосессии с байками и в мотоэкипировке с робкими намеками на новый тренд на кожу в моде предстоящего сезона весна-лето. Отметилась и парочка отечественных СМИ, явно принадлежащих Шереметьевым. Ни про какие тренды, понятно, там речь не шло, но про дальнейшее укрепление нежной дружбы между Россией, Францией, Монако, Германией, Британией и ОАЭ намеки кидались вполне читаемые. Вот и сейчас я, вытираясь полотенцем, собирался идти к нашим девушкам в очередной раз, восторгаться тем, как они отлично получились на снимках. Классная все-таки у Инги фигурка. Александр, развалившись на лежаке, задумчиво разглядывал суетящихся вокруг планшета наших красавиц. Характер у нее, конечно, тот еще, но что поделаешь. Слава богу, мы с тобой, коляшка, на казарменном положении еще три с половиной года. Только по выходным вторых половинок видеть и будем». «Ага», — Николай отвлекся от телефона. «Даже скучать, наверное, со временем начнем». Он хмыкнул. «Леха, в этом плане тебе выгоднее всего на Демидовой жениться. Она тоже с понедельника по пятницу в училище заперта. Главное, с детишками не торопиться, иначе Женьку быстренько в декрет отправят». «Не прокатит», — отмахнулся я. Старшие родичи сразу после свадебки подсуетятся и Демидову в гражданский вуз переведут, так что настанут у меня суровые семейные будни. Это вы у нас везунчики, господа курсанты, а мне так подфартить не может». «Так переведешься обратно к нам», — хмыкнул Александр, — и пусть твоя будущая тюрьма тебя дома ждет и скучает». «А как это со стороны будет выглядеть?» — я кинул полотенце на лежак и накинул рубашку. В «Ваше училище мне обратной дороги нет». «Тоже верно», — вздохнули они, а Александр добавил. «Лёха, ты не расслабляйся. Еще неделю назад мы с коляшкой даже не предполагали, что скоро женимся, а тут раз и... Как бы тебе под эту тенденцию не попасть под предлогом скорейшего рождения будущего императора Николая?» «Почему Николая?» «Ну, Александр, какая разница? Дед Николай с бабушкой Марией привыкли все контролировать. Вот и рождение будущего императора от правильной девушки хотят при жизни увидеть. «Хоть вы и не начинайте». «А нам обидно!» — оба улыбались. «Мы-то думали, что сначала на твоей свадебке погуляем, а уж потом сами в это ермо залезем». Но политические и экономические расклады спутали нам все карты. Завидуйте молча, женишки. На третий день нашего расслабленного пребывания на острове, когда были осмотрены все достопримечательности Ибицы с красивейшими закатами, посещены все знаковые ночные клубы, отведаны все местные вкусности, Выпито несчитанное количество отличного испанского вина, а на море было тупо лень идти, случилось именно то, чего посвященные подсознательно ждали последнюю пару дней. Вышел совместный пресс-релиз императора Николая и князя Альбера, произведший эффект разорвавшейся бомбы. Понятно, заинтересованным сторонам понадобилось какое-то время на внятное формулирование своей точки зрения в эпитетах, исключавших попадание в понятие «непарламентские выражения». Но отдельные резкие статьи с обвинениями в адрес коварных русских появились практически сразу во многих частях старушки Европы. Фондовый рынок лихорадил, а финансовые аналитики рвали волосы не только на голове. Не находил себе места начинающий трейдер Кузьмин, вложивший львиную долю награбленного в нашу аферу. Лично у нас неприятности начались к вечеру. Домой резко засобирались Гуген Солерны и Винзер. Хоть молодые люди не выглядели обиженными, родичи их явно накрутили, так что прощание вышло с Комканом. Но было лучик света. Фриц нежно прощался с Леной Пансулаей и, как мне потом передали сестры, приглашал девушку в Германию. Обещал звонить и при первой же возможности клялся примчаться в Москву на крыльях любви. Сама Елена, по информации уже Валькирии, сразу после такого трогательного прощания убежала к себе в номер, заперлась там и горько разрыдалась. Следующий, сославшись на срочные дела, нас покинула Изабелла. «Испанцы с бритами ссориться не хотят», — прокомментировал очевидная Стефани. «И слава богу, да и мы наивиться что-то загостились», — она посмотрела на меня. «Алексей, может, в Монако обратно пора?» «Самолет готовит», — кивнул я. «По готовности сообщу». «Хорошо, мы пока вещи спокойно соберем». Меня же в бар повели братья Альна Хаяны, предложившие пропустить по коктейлю. «Алекс, отличная операция», — улыбался старший. «Мы и подумать не могли, что ты не только на отдых в Монако прилетел». «Спасибо, Дияб, обозначил я поклон, но от дальнейших комментариев отказался. «Просьбу можно?» «Конечно. В следующий раз, когда вы что-нибудь подобное задумаете, можете, народ аль смело полагаться, нам тоже не нравится играть по чужим правилам». «Могу обещать одну, Дияп, я передам старшим родичам твои слова». «А большего не надо», — кивнул он. — Уверен, мы с тобой, Алекс, будем не только дружить, но и заниматься общим бизнесом. — И я уверен. Из общества братьев Альна Хаянов меня выдернул Кузьмин и отвел во взятый под охрану конференц-зал отеля, где я с удивлением обнаружил всю нашу компанию, вернее, российскую ее часть, и показательно нервничающих Прохора Владимира Ивановича и Людмилу Александровну. — Теперь все на месте, — сказал воспитатель и неожиданно скомандовал. — Построились. Команду выполнили все Романовы, включая Марию с Варварой, курсанты и Шурка Петров с Андреем Долгоруким. Сестра последнего, Сани Шереметьевой и Инга Юсуповой, замерли в растерянности. «Второй раз повторять не буду!» — рявкнул в их сторону Прохор, дождался, пока девушки пристроятся к нам, и продолжил. Итак, молодые люди, ситуация в мире накаляется, с минуты на минуту в Германии, Англии, Польше, Румынии и ряде других стран выйдут официальные заявления властей, осуждающие подлую вероломную политику России. Понятно, войну никто объявлять нам не будет, но нервы помотают знатно. Чем это чревато лично для нас? В первую очередь провокациями со стороны подданных вышеупомянутых королевств, которым спекуляции на тему вероломных русских будут как бальзам на душу. Кто мне скажет, в течение какого срока государственная пропагандистская машина способна настроить подданных даже на войну с другим государством? Прохор оглядел строй. Две недели, — предположил Николай. Месяц, — это был Андрей. 5-6 дней максимум. Воспитатель грустно улыбнулся, и даже мне от подобных сроков сразу стало не по себе. Здесь же, перед вышеупомянутыми государствами, такой кардинальной задачи не стоит. Хватит пары дней громких воплей из телевизора, радио, прессы и паутины. Оценились, чем мы можем столкнуться даже по дороге в аэропорт, особенно если местная полиция получит приказ не только не вмешиваться, а тихонько помогать выражать праведный гнев обиженных немцев, бритов, поляков и остальной европейской шушеры по отношению к нашей с вами делегации. «Приплыли», — громко вздохнул Александр. «Отставить упаднические настроения», — рявкнул Прохор. «Равняйся! Смирно!» Когда Романовы все это планировали, просчитывался подобный вариант развития событий. Вся наша делегация состоит из молодых отпрысков знатных родов империи, способных постоять и за себя, и за отечество. Все занимались на военке, базовыми навыками выживания владеют, а большинство из присутствующих так и вообще являются курсантами элитного военного училища. И это я еще не говорю про великих князей и княжон, которые по отдельности стоят. Много кого стоят. А собрал я вас здесь, чтобы просить вашей помощи. Прохор опять оглядел строй. Сейчас вашим друзьям начнут звонить родичи, накручивая молодых людей требуя их срочного возвращения домой, что приведет к панике и понятным требованиям лететь не в Монако, а в Москву. К мамке под юбку. Допустить подобного мы не можем. Во-первых, русские не должны выглядеть трусами, сбегающими на далекую родину после каких-то там угроз СМИ. А во-вторых, нельзя проявить неуважение к гримальдис и их княжеством Монако, на территории которого сейчас возможны провокации самого разного масштаба. Кроме этого, на Николая с Александром уже в Монако ляжет обязанность по организации из молодых людей условных десятков с подчинением их присутствующим здесь курсантам. Задачи понятны? Вопросы есть? Вопросов нет. Все свободны. Я решил задержаться, когда все вышли, а остались только Ваня и Владимир Иванович, поинтересовался у воспитателя. — Прохор, никакой же паники не будет, если старшие Романовы так все хорошо продумали. — Не будет, — улыбнулся он, убирая все видимые признаки волнения себя с лица. — Все роды уже предупреждены, что ничего страшного с их чадами не случится. Сотрудники тайной канцелярии, как меня заверили, были очень убедительны. Так что все ограничится звонками волнующихся родителей с пожеланием не ввязываться в разные неприятности. — Понятно, ты решила молодежь своими методами занять. — Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками. Не тревог же объявлять, согласись. А серьезный настрой обеспечить на всякий случай требуется. Да и на пользу им всем это пойдет. Будут потом внукам рассказывать, как вместе с тобой плечом к плечу на чужбине от ворогов отбивались. Воспитатель хохотнул. А если тебе какой-нибудь подвиг публично опять совершить повезет, твой имидж в свете и у простого народа скакнет до небес. Наша пропагандистская машина тоже стоит под парами и в любую секунду готова вырулить с запасного пути. И почему я не удивлен? Коля с Сашей в курсе? А зачем их посвящать в такие подробности? Молодые люди предели, на них ответственную миссию возложили по организации сопротивления среди некомбатантов. Пусть стараются, организаторские способности развивают. Обещанные провокации действительно будут, а то может некрасиво получиться. Надо будет, сами устроим. Что, по адреналину соскучился? Иди уже шмадьё собирай. И не расслабляйся, Лёшка, насчёт испанских полицейских я не шутил. Подлянки по дороге в аэропорт могут и случиться.